Все сбили с ног, пытаясь выяснить, что стряслось с телом-носителем. Норовили даже отослать меня обратно на Ахельс-5, но ничего не вышло, так как приятель в моем теле отправился в экспедицию, охотиться на Кваренгов. Наконец подыскали мне тело в Тюрезеенштадтской фирме «Прокат». Они сдают максимум на 12 часов. потому что летом на краткосрочный прокат у них отбоя нет от заявок. Да и тело-то никудышное, песок из него сыплется, убедите сами. И в придачу содрали за него втридорога. Пошел я выяснять, где что неладно, и что же оказалось. Этот турист из земли нахально... разгуливает в теле, за которое я уплатил сполна, и которое в соответствии с контрактом я должен был бы занимать в эту самую минуту. Это не только несправедливо, но и в высшей степени вредно для моего здоровья. Вот и вся моя история. Телепат удалился в свою келью обдумать решение. Не прошло и часа, как он вернулся и произнес таковы слова. Оба вы взяли на прокат. По обмену или иным законным образом получили одно и то же тело, а именно телесную оболочку Зе Тело было предложено его хозяином, упомянутым Зе каждому из вас, а следовательно, сделка осуществлена в прямое нарушение всех соответствующих законов. Действия Зе надлежит считать преступными, как по замыслу, так и по исполнению. Поскольку обстоятельства сложились именно так, я распорядился отправить на землю депешу с требованием безотлагательного ареста упомянутого зек Рагаша и содержания его под стражей до тех пор, пока не будет оформлено выдача его в руки соответствующих властей. Оба вы заключили сделку в добросовестном заблуждении, однако первую или более раннюю сделку Судя по бланкам контрактов, заключил мистер Эйжелер Фрус, опередив мистера Марвина Флина на 38 часов. Следовательно, мистеру Фрусу, как первому покупателю, и присуждается данная телесная оболочка, мистеру же Флину, Предписывается прекратить и прервать незаконное пользование и принять к сведению уведомление о выселении, которое я ему передаю, и которое вступит в силу через шесть стандартных часов по Гринвичу. Терепат вручил Марвину уведомление о выселении. Флинн взял его с грустью, но покорно. — По-моему, — сказал он, — лучше будет, если я вернусь на землю, в свое тело. «Это самое мудрое решение», — одобрил телепат. «К несчастью, в ближайшее время это не представляется возможным». «Не представляется? Почему?» «Потому что», — ответил телепат, — «по сообщению земных органов власти, чью телепатию я только сейчас принял, ваше тело, одухотворенное разумом Зекрагаша, Рогаша, не удалось обнаружить». Результаты предварительного дознания внушают тревогу, что Зек Рогаш скрылся с планеты, прихватив с собой ваше тело и деньги мистера Эйжелера. Дошло далеко не сразу, но в конце концов Марвин Флинн осознал все последствия, вытекающие из услышанного. Он застрял на Марсе в чужом теле, которое надо освободить. Через шесть часов он превратится в разум лишенный тела и почти лишенный надежды обрести таковое. Разум не может существовать вне тела. Медленно и неохотно Марвин Флинн принял к сведению, что стоит перед угрозой неминуемой смерти. Марвин не предался отчаянию, зато он предался гневу, эмоции гораздо более оправданной, хотя столь же безрезультатной. Вместо того, чтобы позорить себя, рыдая в суде, он позорил себя, бушуя в коридорах «Федерал Билдинг», требуя либо справедливости, либо, черт побери, какого-нибудь удачного ее эквивалента. Молодой человек был глух ко всему. Тщетно втолковывали ему юристы, что если бы справедливость действительно существовала, то отпала бы необходимость в законе и законниках, а тогда исчезла бы одна из благороднейших концепций человечества, и целая профессия оказалась бы ненужной. Этот прозумительный довод не умиротворил взвешенного Марвина, который являл собой существо, не поддающееся убеждению. В груди его трещало и скрежетало дыхание, когда он громовым голосом обличал судебную машину Марса. В таком настроении он подошел к двери с табличкой «Бюро сыска и задержания" Межзвездный отдел». «Угу», — пробормотал Марвин и вошел внутрь. Он очутился в маленькой комнатушке, точно сошедшей со страниц старинного исторического романа. Вдоль стен чинно выстроились старые, но надежные электронные калькуляторы. Возле двери стояла одна из первых моделей преобразователя мысли в машинописный текст. Кресла отличались определенностью формы и пластиковой обивкой пастельных тонов, тем, что ассоциируется с минувшей эрой праздности. В комнатушке не хватало только громоздкого морэни, чтобы стать точной копии места действия повестей Шекли и других ранних поэтов переходного века. В одном из кресел сидел немолодой марсианин и метал стрелы в мишень, очертаниями напоминающую женский зад. При входе Марвина он поспешно обернулся и сказал, «Давно пора, я вас ждал, серьезно?» — не поверил Марвин. «Но не то, чтобы уж совсем», — признался марсианин. «Но я установил, что такое начало беседы достаточно эффектно и создает атмосферу доверия. Зачем же вы губите эту атмосферу, открывая ее секрет?» «Все мы далеки от совершенства», — пожал плечами марсианин. «Я всего лишь простой труженик, сыщик. Урф Урдорф. Садитесь». «Кажется, мы напали на след вашей меховой шубки». «Какой меховой шубки?» — удивился Марвин. «Вы разве не мадам Риппер-де-Лоу, травести, которую вчера вечером ограбили в отеле «Красные пески»?» «Конечно нет. Я Марвин Флинн. Потерял тело». «Ах, да-да, разумеется. Давайте-ка по порядку». Вы случайно не помните, где находились, когда впервые заметили пропажу тела? Не спрятал ли его кто-нибудь из ваших друзей, желая подшутить над вами? А может, вы его сами куда-нибудь затолкнули или отправили отдохнуть? Вообще-то оно не так, чтобы пропало, — сказал Марвин. По-настоящему его украли, — так бы и говорили с самого начала, — обиделся Урдорф. Теперь... «Дело предстает в совершенно ином свете. Я всего лишь сыщик, никогда не выдавал себя за чтеца чужих мыслей». «Очень жаль», — сказал Марвин. «Мне тоже жаль», — сказал сыщик Ордов. «Это я о вашем теле. Должно быть для вас это был форменный удар». «Да, так оно и было. Представляю, каково вам теперь». «Спасибо». Поблагодарил Марвин. Несколько минут посидели в дружелюбном молчании. Первым заговорил Марвин. «Ну?» «Прошу прощения», — отвлек сыщик. «Я говорю, ну...» «А, извините, первый раз я вас не расслышал. Это ничего. Спасибо. Ради бога, пожалуйста!» Вновь наступило молчание. Затем Марвин опять, слегка поколебавшись, сказал «ну...» А Урдов ответил, «Прошу прощения». «Я хочу, чтобы мне его вернули», — сказал Марвин. «Кого? Мое тело». «Что-что? Ах, да, ваше тело». Хм, «Еще бы вы не хотели», — подхватил сыщик с понимающей улыбкой. «Но это, конечно, не так-то легко, правда?» «Откуда мне знать?» — ответил Марвин. «Да, знать вам, пожалуй, неоткуда». «Но смею вас уверить, это не так-то легко». «Понимаю», — сказал Марвин. «Я вот и надеялся, что вы поймете». Произнеся эти слова, Урдорф погрузился в молчание. Молчание длилось приблизительно секунд двадцать пять, плюс-минус секунда или две. К концу этого периода терпение у Марвина лопнуло, и он закричал. «Черт вас возьми!» Намерено вы шевельнуть пальцем, чтобы вернуть мне тело, или же будете просиживать свою толстую задницу, не говоря ни единого путного слова? Конечно, я намерен вернуть вам тело, — сказал сыщик, или во всяком случае попытаться. И незачем меня оскорблять. Я, в конце концов, не машина с готовыми ответами на перфокартах. Я разумное существо, такое же, как и вы, — У меня свои надежды и страхи, и свой метод ведения беседы. Вам он может казаться не очень действенным, но я нахожу его в высшей степени целесообразным». «Это действительно так?» — смягчился Марвин. «Право же так. В кротком голосе сыщика не было и следа затаенной обиды. Казалось, вот-вот наступит очередное молчание, поэтому Марвин спросил». Как по-вашему, есть ли надежда, что я... Э, что мы вернем мое тело? Есть и большая, — ответил сыщик Ордорф. Я, откровенно говоря, рискну зайти довольно далеко и заявить, что уверен в успехе. Моя уверенность базируется не на изучении вашего конкретного случая, о котором мне известно очень немногое, а на простейших статистических выкладках. «А выкладки свидетельствуют в нашу пользу», — осведомился Марвин. «Мне всякого сомнения. Судите сами. Я — квалифицированный сыщик, владею всеми новейшими методами. Мне присвоен высший индекс оперативности ААА. И все же, несмотря на это, за пять лет полицейской службы я еще ни разу не раскрыл преступление. Ни единого?» — Ни единого, — решительно подтвердил Ордорф. — Любопытно, не правда ли? — Да, наверное, — сказал Марвин, — но ведь это значит, это значит, что полоса неудач, самая редкостная из всех мне известных, по статистическому ожиданию должна вот-вот кончиться. Марвин смешался, а это ощущение непривычно для марсианского тела, он спросил. А что, если полоса все же не кончится? «Не будьте суеверным», — ответил сыщик. «Теория вероятностей на нашей стороне. В этом вы убедитесь даже при самом поверхностном анализе создавшегося положения. Я завалил сто пятьдесят семь дел подряд, ваше сто пятьдесят восьмое. На что бы вы поставили, если бы были заядлым спорщиком?» на то, что и дальше будет так продолжаться, — сказал Марвин. — Я тоже, — признался сыщик с виноватой улыбкой. Но тогда, заключая пари, мы исходили бы из эмоций, а не из разумного расчета. Урдорф мечтательно поднял глаза к потолку. — 158 неудач. Фантастическая цифра. — «Такая полоса неминуемо должна кончиться. Скорее всего, я теперь могу сидеть у себя в кабинете, сложа руки, а преступник сам найдет ко мне дорогу». «Да, сэр», — вежливо согласился Марвин, «но вы, надеюсь, не станете пробовать именно такой метод?» «Да нет, его я испробовал в деле номер 156». «Нет, ваше дело». Я буду расследовать активно, тем более, что здесь налицо преступление сексуальное, а такие вещи меня особенно интересуют. «Извините», — пролепетал Марвин, — «вам совершенно не в чем извиняться», — заверил его сыщик. «Не следует испытывать чувство неловкости или вины только от того, что вы стали жертвой сексуального преступления. Пусть даже народная мудрость...» Многих цивилизаций считает, будто в таких случаях на жертву ложится позорное пятно, исходя из презумпции ее сознательного или подсознательного соучастия. «Нет, — Нет-нет, и я не извинялся, — сказал Марвин, — я просто вполне понимаю, — прервал его сыщик. — Но не стыдитесь. Расскажите мне самые чудовищные, омерзительные подробности.